Девяносто девятое. Воспоминания об этом моральном поражении, а также об утерянной сумме, жилец втихую съехал, нет да и всплывало в памяти. А ведь сколько лет утекло. Но разве забыть эти отравленные минуты, когда он стоял под дверью собственной квартиры и не решался нажать на кнопку звонка? Разве забыть страх, залипший в печенках, что жилец пойдет в наступление, тряся патлами? «Ты чего клюв раскрываешь, птенчик?» И не то, чтобы Альберту боялся быть битым, но били его в школе, не так страшно. А страшно глазами с потлатым встретиться. Взгляд скользнет вниз, не поймаешь его. Все проиграл, подчинился, сам себя не уважаешь. Приехал черти откуда, чтобы в тебя плюнули. Не умеешь ни плюнуть помешать, ни ответить. Кто-то скажет, пустое это пережевывать историю 25-летней давности. Да лишь сам человек знает, что пустое, а что нет. Может, если бы он тогда сломал себя, пригрозил бы потлатому расправой или даже разобрался бы с ним по-мужски, то вся жизнь сложилась бы иначе. И было бы уважение к себе, и уверенность, и Вероника не бросила бы. А так он все тот же мальчишка, пугающийся шагов на лестнице. Что до матери, то она тоже жила со стыдом. Но стыдом не за трусость, а за дурость. Когда Мартена упустила, осознала, синичка в руках ничего себе была. А худосочный журабль может, давно свои дни в духовке скуковал. Спустя годы судьба снова свела Альберто с Мартеном, и Мартен естественным образом поинтересовался, как там мать. Но Альберто был проинструктирован. Ему следовало воскликнуть, что отец-то, представляете, появился, допомнил свою Флорентину, но дожидался, пока дети подрастут. Не мог семью порушить. И Альберту воскликнул. Теперь он всем врал. Мартеном врал, что мать живет в Италии, и он туда ездит белые трюфели трескать. Матери врал, что он все еще с Вероникой. Она сказала, «Для меня важно, чтобы у вас сложилось». «Значит, не зря я Жиля оттолкнула. Как бы ради твоего будущего». Узнает мать правду, расстроится, а какой-нибудь корто-шморто заявит, что это пустое. Просто у самого внутри не сплошное мертвое царство.